Чудо-радио представляет Анна Никольская Я колбасника убил Глава первая. Розы на потолке Неудобно у Гальги на загорбушке Я все время съезжаю куда-то вниз Еще и куртка задралась, а штаны наоборот Дует, Подтянуть бы, да руки заняты. Я гальку крепко за воротник взял и держу. Она ворчит. Пусти, задушишь, вцепился как клоп. Ну? Мокро. Топ-топ, топ-топ. Это я передразниваю гальгины шаги, Чтобы шлось веселее. Топ-топ. Она лучше не боится. Чего их зря обходить? Вон они на каждом шагу. Шаг у неё крепкий. И калоши крепкие. А у меня нет. В смысле у меня калош? Совсем нет. Поэтому я в детский сад езжу на гальге. И в дождь, и в снег. Октябрь моросит с самой ночи. Скорей, скорей бы зима! Мы с ребятами будем строить горку. Уже договорились и выбрали место. Возле госпиталя, там где летом клумба с розами. Наш завхоз. Василий Петрович обещал дать морковку. Мы бабу будем лепить. Без морковки какая баба? И снежки. Они из первого снега мороженое. Самые вкусные. Я не ел. Мне мама про него рассказывала. Про мороженое. Ее папа в Крыму водил в кафе. Там подавали в железных вазочках с вареньем. А потом уже и не поешь в сласть зимой. Потом ведь снег с грязью перемешается, да с до да с заводской пылью. Нет, надо первого дожидаться. Только тогда! В животе у меня бурчит. Может, сегодня дадут молока? Хм, это вряд ли. Молоко бывает по четвергам, а сегодня еще только понедельник. Топ-топ! Замолчишь ты! У Гальги лицо сердитое. Мне отсюда не видно, но точно сердитое. Рот у него как щелка, и улыбаться не умеет. На ходу она вскидывает меня повыше, как котомку. Держись, давай! Я держусь, я легкий. Легкий, а тяжелый. Попробуй пять километров с таким на шее пройти. Не хочу в детский сад, хочу и нет. Там друг мой Этька, а еще там воспитательница. Если не спишь в мертвый час, по лицу бьет и ругается. А дома у нас никакого мертвого часа. И мама никогда не дерется. И Гальга даже не дерется. И бабушка. Она у нас совсем старенькая. Ей 60 лет. Она лежит все время на кровати и улыбается в потолок. Как будто бы там нарисовано что-то красивое. Какие-нибудь розы. Я смотрел. Там нет ничего. Паутину мы с кочкой в воскресенье всю убрали Веник к палке привязали и выгнали паука из дома. Это мама его боится. Смешная. А так бы мы его ни за что не выгнали. Жалко паучонка. И бабушку тоже. Не хочу в детский сад. Гальга, пойдем домой, говорю. Сейчас только с горки разбегусь. Придумал. Чувствую, что щелка у нее совсем узкая. Ее сердце служивцы боятся. Гальку... Мить сестру Даже хирург Щеглецов А она никого Она даже Нас к себе не испугалась Забрать Когда папа пропал Все испугались А она взяла У Гальги дома Хорошо Тепло Свой огород Картошка Мы на полу спим, все вчетвером. Мама, кочка, Гальга и я. Только бабушка на кровати одна. Жалко ее, когда она там улыбается. Вот черт! Гальга оступается, и мы чуть не падаем в лужу, в озеро разливанное. Она вовремя Перехватывает меня Ярзы, кому говорю? Я целую ее в берет Вон он Подлый кирпичный дом Всего один поворот Остался Сердце щемит От тревоги Всего один поворотик Я Не хочу в детский сад. Чтобы не зареветь, я начинаю думать про эчку. У меня для него кое-что есть. Увидит, закачается. Я сую руку в карман и нащупываю сокровища. Нет. Он увидит, закачается. Ну, пришли Гальга ставит меня на сухое и отряхивает Отряхивай или нет Я весь до нитки промок Пока шли Ну, говорит Гальга Чего хмурый? Я молчу Отворачиваюсь и молчу Она и так знает, чего я такой Она всегда знает, что со мной делается Ладно Давай иди, опаздываешь. Она легонько толкает меня в несчастную спину. В субботу мать тебя заберет. Я буду на дежурстве. Я шмыгаю носом и не оборачиваюсь. Иду, кусаю губы, чтобы не плакать. В субботу, до субботы еще целая жизнь Как ее прожить без мамы? детей и взрослых чудо радио наш адрес в интернете чудорадио.рф